Эта простая процедура послужила причиной одной из самых свирепых колониальных войн, которые пришлось вести Британии. Конфликта, который с викторианским преувеличением называли эпическим столкновением рас. Уже 150 лет британская Ост-Индская компания управляла индийским субконтинентом, опираясь на армию, состоящую из местных солдат, Сипаев, под командованием британских офицеров. Французы были изгнаны, сопротивление местных владык подавлено, и в 1857 году никто, казалось бы, не угрожал британскому владычеству на огромной территории. Но в том году среди сипаев прошел слух, что для пропитки новых винтовочных патронов используется смесь свиного и говяжьего жира. Свинья была запретной для мусульман, корова — священной для индусов. Надкусить патрон означало совершить святотатство. Смазка для патронов и в самом деле содержала топленый говяжий жир, а в некоторых случаях и свиное сало. Конечно, никто не хотел умышленно оскорбить солдат. Наоборот, британские офицеры считали, что, выдавая своим темнокожим подчиненным современное оружие, они оказывают им знак доверия — Немедленно было издано распоряжение заменить оскорбительный жир смесью растительного масла и воска. Но было слишком поздно. Когда отряд кавалеристов Сипаи в городке мирут к северу от Дели отказался использовать новые патроны, солдат публично сняли мундиры, заковали их в кандалы и отправили на тяжелые работы. А ведь многие из них служили британцам по 30 лет. На следующий день группа сипаев, потерявших голову от унижения, ворвалась в тюрьму и освободила товарищей. Бесчинствующая толпа разлилась по городу. Множество европейцев было перебито. Затем мятежники двинулись на Дели, неся с собой искры бунта. Ужасающее насилие бушевало целый год. Разъяренные британцы придумали для мятежников казнь, которая называлась «Дьявольский ветер». Они привязывали приговоренного к жерлу пушки и стреляли сквозь него, разрывая несчастного на куски и лишая его надежды на вечную жизнь, невозможную, если тело не сохранилось и не было погребено. Война закончилась тем, что в Индии было установлено прямое правление из Лондона, а Ост-Индская компания упразднена».